Глава 16 Ариша как чувствовал, что я спешу к нему, стоило мне подъехать к воротам поселка, как отчаянно затренькал сотовый. — Палет, это невыносимо! — простонал он в трубку. — Я не могу немаленный близкий человек, который остался у меня после смерти родителей, и перспектива потерять его пугала меня до тошноты и полной потери здравого смысла. Я бросила машину возле ворот своего дома, загонять ее во двор не было времени и припустила по дорожке к двери. Ариша лежал в гостиной на кушетке. Весь вид его выражал глубокое страдание, левая рука бессильно свешивалась до пола, правая лежала на груди поверх сердца. Здоровье у Ариши было отменное, перепугалась я еще больше. «Дедуль, на тебя напали? Где они? Что они тебе сделали?» «Палет, ты говоришь глупости!» — сердитым и уже более бодрым голосом укорил меня дед. «Кто бы посмел на меня напасть в моем собственном доме? И сердце, слава богу, у меня в полном порядке. Проблема в другом. Наш дом действительно перестал быть нашей крепостью, и это очень меня беспокоит». «Ты напугал меня!» — бессильно упала я в кресло. Некиваться и сочинять причины отказа, она изложила суть дела. Ей срочно надо заинтересовать своей персоной мужчину и вернуть его расположение. А так как она успела его разочаровать, вернуть интерес можно только каким-нибудь экстремальным способом. Подруга выложила перед ним несколько листов с текстом, мобильный телефон, носовой платок и старую деревянную прищепку. «Вот». Будешь звонить ему по этому телефону, здесь номер не опознается. Зажимать нос прищепкой и через платок диктовать требования. Говорить надо монотонным голосом. Текст я написала, не перепутай номера страниц. Начиная сейчас, я пошла в подвал. Подвал моего дома страдал от нашествия Алины не в первый раз. Он был неплохо оборудован, вполне пригоден для жилья и притягивал романтичную душу моей подруги мягким освещением, отсутствием окон и хорошо укомплектованной кладовой. Вот и сегодня она забаррикадировалась, и категорящий мужчина будет вынужден ее спасти, а после этого, как честный человек, полюбить страстно и на всю жизнь. Ой, кажется, я поняла, кто косвенно виноват во всей этой истории. Я сама... Не подумав о последствиях, посоветовала ей заинтересовать Александра неожиданным и оригинальным поступком, привела в пример Бонни и Клайда. Но я шутила, а она приняла мою шутку всерьез. Я, кажется, знаю, имя этого Тики в кино делают. Мозги у него работают, он сможет вычислить, в каком месте она томится, ворвется в дом, всех свяжет, а ее освободит. Потом она попросит его не предавать нас закону, он восхитится ее гуманизмом и кротостью и полюбит ее пуще прежнего. Хэппи-энд. А если он ее не найдет? Записки, которые я должен буду читать по телефону с прищепкой на носу, построены таким образом, что в конце концов приведут именно к нашему дому, Повторяющий прическу Ирины. Сергея дома не было. Он все-таки нашел в себе силы дойти до тренажерного зала. Ничего, скоро у тебя этих сил не будет. Я выдавила часть его шампуня в раковину, а оставшуюся пустоту заполнила депиляционным кремом. Гордишься шевелюрой? Скоро тебе нечем будет гордиться. Потом я тщательно и планомерно занялась шнурками его ботинок. С помощью рашпиля стерла каждый из них вместе затягивания узла до ниточного сослужила на себя руки. Естественно, шнурок, как первопричина, здесь ни при чем. Просто он явился последней каплей, обстоятельством, которое никак не зависело от действия или бездействия хозяина ботинка. Если против тебя ополчились люди, это можно как-то объяснить и обосновать. Но когда тебе начинают пакостить вещи, пиши «пропало». У Ирины в последнее время постоянно ломались каблуки? «Пусть у тебя рвутся шнурки». После я аккуратно отбила ручку его любимой чашки и прилепила ее на место с помощью простенького клея. Пустую чашку клей выдержит, полную до краев горячего кофе вряд ли. Я хорошо запомнила ожог Ирины, который произошел по вине аналогичного случая. Думаю, использовался тот же прием. До возвращения Сергея оставалось немного времени, поэтому все задуманное выполнить мне не удалось. Впрочем, мне это оказалось на руку. Использовать сразу весь арсенал имеющихся у меня будешь. — Чего? — притормозил Сергей. — Че ты сказала? — А и то и сказала, что душу ты погубил невинную, нехорошо погубил, без покаяния земле предал. Мается она в нашем мире, не может уйти, пока убийцу своего не покарает. Сергей воровато оглянулся, затащил цыганку за мусорные баки, горячо зло зашептал. — Ты чё голосишь на всю улицу? Какая душа, какое покаяние! — Позолотишь ручку, скажу, — по привычке завела Зара. Сергей зашелестел бумажками, и цыганка продолжила. — Беда тебе грозит, касатик, ой, беда! Не успокоится никак душа её, ходит вокруг тебя, но и достать пока не может. Душа еще молодая, неопытная, не умеет живым пакостить. Но силу она набирает, силу невиданную скоро сам почувствуешь. Но пока она дух тебе ничего не угрожает. Так мелочи, где возгорание в доме случится, где ножики полетают, где кран сорвет. Про полторгейс слышал? Вот-вот, скоро у себя жди. А самое страшное начнется, если она себе подходящее тело найдет и в него вселится. Тогда пощады не жди. — А что делать-то? — дрожащим голосом произнес Сергей. — Ручку золотить бриллиантовой! — вздохнула цыганка. После того, как очередная купюра перекочевала ей за пазуху, она продолжила. что «Че Чего-то не пойму, касатик, вроде бы и с одним тобой разговариваю. — А вроде и двое вас. — У меня раздвоение личности, — похвастался он. — Надо же, никто не замечал, кроме вас, еще одного очень умного человека. — Ну, тогда спасение есть, — уверенно заявила она. — Тогда, получается, лихоимство не ты, а твоя черная половина совершила. Кайся, изумрудный, кайся. Если простит тебя душа ее... До и беды твои кончатся!» После этих слов она убежала, метя юбками упавшую листву, а Сергей медленно направился к подъезду. Я дождалась, когда он скроется за дверью, выдержала еще минут двадцать, надела парик и последовала за ним. Я специально не воспользовалась ключами, которые дал мне Сергей, а позвонила и стала дожидаться, когда он откроет дверь. На его «кто там?» ничего не ответила. Он немного помедлил и все-таки повернул ключ в замке. — Ира, ты? — отшатнулся Седых, увидев меня в темноте подъезда. Я молча кивнула. — Ирунчик, я не виноват, не я это! — залепетал он заплетающимся языком. Я вышла из темноты подъезда на свет, и он отшатнулся во второй раз. — Тьфу, напугала! Что у тебя с волосами? — Была в парикмахерской. Представляешь, всегда была противницей темного цвета, а тут будто что-то в бок толкнуло. Зашла в первый попавшийся салон, подстриглась и покрасилась. Мне лом, пока ванная наполняется, вернусь. В кондитерской я купила пару тортов с масляной прослойкой и калорийно, и нет соблазна составить компанию. Я люблю со сбитыми сливками и фруктами. В кулинарном отделе я попросила взвесить мне пару салатиков с майонезом картошку фри и несколько свиных отбивных. Булемия так булимия, будем потворствовать слабостям. Домой я не торопилась, ждала, чтобы Сергей полностью насладился подготовленным мною сюрпризом. Когда я вернулась, в дверь уже вовсю барабанила соседка снизу. — Залили меня, сволочи, только ремонт сделала! Открывай, гад, я знаю, что ты дома! — Здрасте! — весело поздоровалась я, нашаривая ключ в кармане. — Какие проблемы? — Какие? Вода с потолка хлещет. Что у вас там происходит? — То и происходит. Сантехник из меня, конечно, никудышный, но открутить такие металлические штучки, которым крепится кран в ванной, даже мне по силам. Еще утром я нашла ключ бока под ванной и, шутя, справилась с этим неженским делом. Когда я уходила, внешне все выглядело прилично, но стоило включить воду, Как под ее напором кран рухнул, а вода захлестала двумя мощными струями в противоположную стену. Естественно, этот белоручка не догадался, что ее можно просто элементарно перекрыть. Я отодвинула разбушевавшуюся соседку, пошла в туалет, закрутила краны с холодной и горячей водой, потом стала искать Сергея. Мокрый, дрожащий, он сидел в спальне, прикрыв голову руками. Началось сообщил он мне. «Скоро ножи полетят». «Куда полетят, дурында?» хохотнула я. «Ты почему воду не перекрыл?» «Все бесполезно». В последнее время я специально подстраивал ей мелкие бытовые пакости. Теперь она мстит. Я выпроводила соседку, посулив пить ей замок в Венгрии взамен залитой квартиры. Потом хорошенько встряхнула Сергея, сунула ему тряпку с ведром в руки, вызвала сантехника. Через час последствия потопа были устранены, мы сидели на кухне и ужинали. Сергей, кажется, действительно не мог усмирить свой аппетит и жадно поглощал все, что я притащила из кулинарии. Еда, прекрасный стимулятор центра удовольствий, сейчас случившееся не казалось ему столь уж ужасным. «Хэка невидаль, кран сорвало», — поддерживала его я, «с кем не случается». Если все будут приписывать бытвоение личности, вот я и прислушался к тому, что она говорила. Хотя ты права. Верить этой братье – и последнее дело. Кофе сегодня будет?» Удостоверившись, что я воспользовалась порошком из правильной банки, он отвернулся, я разлила напиток и, не прикасаясь к ручке, поставила перед ним его чашку. Ничего не подозревающий Сергей поднес карту чашку и вскочил, дико завывая и пытаясь скинуть штаны. Да, наверное, с градусом я погорячилась. Надо было дать кофе немного остыть. Ожог был весьма болезненный, впрочем, сострадания я не испытывала. Я всего лишь повторила трюк, который он проделал с Ириной. Оказав страдальцу первую помощь, я помогла ему добраться до постели и уложила спать. На сегодня с него было достаточно. Сергей забылся тревожным сном, а я села за компьютер. Мне кажется, обе мои личности пребывают в конфликте. Вечером, когда первая, светлая, пыталась образумить вторую, темную, и заставить признаться, куда она закопала тело Ирунчика, темная сначала пыталась сварить меня в ванной, а когда это не удалось, все-таки вылила на меня кофе. Глупая цыганка на улице сказала, что это все делает дух Ирины, но я-то знаю, что это не так, что это война противоречий моей тонко организованной натуры. Набила я тех в дневнике. Сейчас я не стремилась дать ему ключ, который помог бы понять причину его несчастья, даже если эта причина была бредовой по своей сути. Мне хотелось запутать его, заставить томиться в догадках. Бояться призрака жены для него это слишком просто. Враг определен, его действия вполне предсказуемы. А вот когда человек боится самого себя и не может отвечать за свои поступки, если эти поступки он направляет против себя, это как минимум надолго выбивает его из колеи. Утром меня разбудил уже привычный вопль Сергея. Пока я спала, он решил помыть голову. Оставленный на пять минут в волосах шампунь, приготовленный по моему особому рецепту, сделал свое черное дело. Когда я забежала в ванную комнату, абсолютно голый седых, с ужасом смотрел на свои руки, в каждой из которых было зажато по пучку его некогда роскошных черных волос. Я, как могла, постаралась его успокоить, помогла смыть остатки шампуня и волос, причесала перед зеркалом. Тряслось. Ты бы видел, как вырывал сам у себя чашку и медленно выливал себе на колени. — У чашки отвалилась ручка, — поправил он меня. — Это потом, — согласилась я, — когда ты отбросил ее на пол. — Да? — озадаченно поднял он глаза. — А я вчера писал что-нибудь? — Ну, За компьютером сидел, — равнодушно ответила я. — Описал или в стрелялке играл, я не знаю. Пока Сергей читал свои мои записи, я прикинули разные. Он нотариус, но связь не потеряли. И вдруг он пропал. Как это? — Не знаю, — отмахнулась я. Что-то привязался. Похитили, убили, уехал, посадили. Мало ли что. Посадили вместе с любовницей и еще одной теткой? Они все трое пропали. — Ну, если пропали все трое, тогда дело серьезное, — ответила я. — Тогда это опять твое второе я, дурит. Ты с ним построже, а то, может, этих людей и не было вовсе, а тебе кажется, что были. Ты домашевый старых товарищей, полистай последние фотографии. Может, что ты вспомнишь. Фотоальбом я подменила на новый несколько дней назад. Сейчас Сергей был слишком погружен в свои мысли, чтобы быстро отреагировать на мое предложение. Но фраза о фотографиях должна была отложиться у него в голове. Я слышала, как несколько минут спустя он протопал в комнату и открыл дверцу шкафа, где хранился альбом. Потом все стихло. Меня просто раздирало любопытство, так хотелось посмотреть на его физиономию. Но я набралась терпения и стала ждать. Через какое-то время он тихонечко заглянул на кухню. Иран, «Чего, Варанчик?» «Мы с тобой раньше не были знакомы?» «Раньше? Нет». — Мы познакомились не так уж давно, — неопределенно ответила я. — Ты что-то рассказывала про своего мужа. Он жив? Считаешь, настало время прямых вопросов? Ну уж нет, это мы прибережём напоследок. — А ты как считаешь? Никто не может ответить точно, на каком свете находится в данный момент. Ни ты, ни я. Я повернулась и в упор посмотрела ему в глаза. Кажется, он испугался. Побледнел, схватился рукой за сердце, потом за живот, ойкнул и нырнул в туалет. Кажется, это называется медвежья болезнь. Когда я в подростковом возрасте прыгала с парашютом, инструктор объяснял нам природу этой болезни. Оказывается, при приближении опасности наш организм инстинктивно пытается освободить кишечника мочевой пузырь от наполнения. Сами подумайте, какая емкость быстрее лопнет – надутая или пустая и расслабленная? Инстинкт этот возник у первобытного человека, когда опасность ассоциировалась с ударом, медвежьей лапы или падением с высоты. Сейчас человек стал более истеричен, а организм его тупо запомнил. Страшно, беги в кусты. Судя по скорости исчезновения Сергея в туалете, ему стало, с опаской поглядывая на меня. Это от переедания. Тебе надо что-то делать с обжорством. «Наверное, я начал есть за двоих», — признался он. «Прокормить две души непросто». «Души кормят не котлетами», — резонно возразила я и прошла в комнату. «Фотографии смотрел. И что, нашел своего товарища?» «Товарища не нашел», — бросил на меня косой взгляд Сергей. «А вот свою жену на каждом снимке». «Как ты можешь мне это объяснить?» — взорвался вдруг он, поднял альбом и зашвырнул в мою сторону. «Не буянь, — не испугалась я, — альбом порвешь. Как объяснить тебе наличие фотографий твоей жены? Очень просто. А почему, собственно, там должны быть только твои фото?» «Не увиливай!» — взвизгнул он. «Смотри!» Не глядя, он ткнул пальцем в первую попавшуюся фотографию Ирины. Ну, «Вполне симпатичная женщина, — пожала я плечами. Что тут особенного? Сергей подтащил меня к зеркалу, — плюхнул рядом раскрытый альбом и повторил «Смотри». «Да, мы немного похожи, согласилась я, но только самую малость, не понимая, что тебя так расстроило». «Да это ты!» — не сдавался он. «Смотри, везде ты!» Наконец он соблаговолил бросить взгляд на страницы альбома и замер. Со всех фотографий на него смотрела Ирина. Сергей перевел взгляд на меня, потом опять на фото, Быстро пролистал альбом и выругался. — Ну, успокоился? — усмехнул. — С тех пор про тебя ничего не знаю. — Как ты не знаешь? — возмутилась я. — Я только и делаю, что рассказываю тебе о своей жизни и отношениях с мужчинами. Ну, — Но не говори, что ты сделала с мужем. — Ничего особенного. Что заслужил, то и сделала. — Давай лучше поговорим о тебе. Мне не нравится твое здоровье. То ешь все подряд, будто тебя только из концлагеря выпустили. То из туалета не выходишь, то тебя тошнит, то волосы лезут, а что у тебя с руками?» Сергей посмотрел на руки досадливо по мне из колеи, и как нельзя лучше вписывались в мой план. «Я сообщила, что займусь его лечением, для... но для этого надо объехать несколько аптек. Успокоительные, БАДы прочие пилюли, по моему уверению, должны были поставить его на ноги. А по моему желанию перепугать до полусмерти». Это только внешние, лечащие и убивающие таблетки выглядят одинаково.